Глава 5. Хью вступает в игру. Боб. Июль. 2334 год. Небесная река. Я увидел город на берегу реки. До него было около двух миль вниз по течению. Количество кораблей здесь явно повысилось. При других обстоятельствах я бы просто подгреб к пристани и вылез из воды, но в последнее время у меня слегка обострилась паранойя. Теперь стало довольно очевидно, что у сопротивления есть не только связь между городами, значительно выходящие за предполагаемые технологические рамки, но и продвинутые методы создания изображений. Ну или они очень ловко вырезали картинки на досках. В любом случае, я был почти уверен, что в окрестностях пристани засели агенты сопротивления с резными дощечками в руках и ждут, когда я появлюсь. Поэтому более разумно было бы подойти к городу по суше. Я вышел на берег в миле выше по течению от города и побрел по болотам, бормоча проклятия на квинландском и английском. Вот теперь мне точно нужно помыться. Но почему планы всегда приводят к незапланированным последствиям? Немного поискав, я обнаружил, совершенно не удивившись, что болото подпитывает маленький ручей. Плыть по нему было невозможно, но для мытья он годился. Пока я смывал с себя остатки грязи, мне поступил звонок. «Привет, Боб!» «Ты на канале?» «Хью? Ты в сети?» «Да. Твой гуппи только что меня загрузил. Прямо сейчас я сижу в твоем трюме. Надеюсь, ты не возражаешь?» «Подожди минутку, я спрячу Мэнни и заскочу обратно в вирт». Несколько минут я разглядывал окрестности и, наконец, решил просто положить Мэнни под воду. Ручей настолько мал, что по нему вряд ли кто-то поплывет. Я протиснулся под упавшим в воду стволом дерева, затем перевел Мэнни в режим ожидания — и вернулся в свою библиотеку. Хью сидел в роскошном геймерском кресле из тех времен, когда ботаны играли по 18 часов к ряду. Удивительно, что никто не встроил в такие штуки туалет. А может, и встроил. Хью отсалютовал мне чашкой, а я тем временем сел в свое кресло. Дживс принес мне кофе, а шпилька, лежавшая на коленях Хью, подняла голову и лукаво посмотрела на меня. «Верная, как и всегда». «Так как мне тебя называть?» — спросил я. «Зови меня Хью, как обычно». Э -э -э, «Традиция требует, чтобы ты переименовал себя. Тогда мы избежим путаницы». «Никакой путаницы не будет, Боб. Других я нет. Я выключил себя до того, как была сделана сохраненная копия, и мои товарищи переформатировали матрицу, как только удостоверились в том, что я перешел сюда. Удвоения нет. Есть последовательность и непрерывность». Я обдумал его слова. Об этом недавно говорила Бриджит. То есть ты фактически перевез себя сюда. И как тебе? Нормально? На самом деле мы уже называем этот процесс транспортировкой. Меня удивило, что Бриджит подняла эту тему. Я даже расспросил у коллег, мне хотелось узнать, не общалась ли она с кем-то из них. Но похоже, это просто случай параллельного мышления. Он помолчал, собираясь с мыслями. Вопрос об идентичности стал злободневным еще до того, как родился изначальный Боб, и даже до выхода Звездного пути. Мы и я сейчас имею в виду Прыгунов уже несколько лет пытаемся решить эту проблему, и, по-моему, добились кое-каких успехов. Серьезно? Я ничего об этом не слышал. Мы засекретили этот проект, чтобы избежать определенных последствий, понимаешь? Я удивленно поднял брови. Ого, вот это драма. Выкладывай. Хью глотнул кофе, и в его глазах появилось особое выражение. Он словно устраивался поудобнее. «Ну ладно. Ты знаешь, что из-за репликативного дрейфа клоны всегда слегка отличаются от своего родителя?» Это, конечно, был риторический вопрос, но он замолчал, ожидая ответа, и я кивнул. «Ну так вот», — продолжил Хью, — «мы провели эксперименты над добровольцами и обнаружили, что если ты проходишь процесс транспортировки, вот как я сейчас, Никаких изменений не происходит. Подожди. Ты хочешь сказать, что клон идентичен оригиналу? Почему ты в этом уверен? Мы, конечно, не можем заявлять об этом с абсолютной уверенностью, но тесты личности, примененные к большому числу пар родителей-ребенок, позволяют установить статистический уровень ожидаемого дрейфа. И в этих пределах при транспортировке дрейфа нет. Никакого. Да, но что, если ты активируешь матрицу родителя после того, как ребенок уже активирован и испытан? Хью ухмыльнулся. Это интересная часть. После этого сам родитель демонстрирует статистически значимый уровень дрейфа по сравнению со своими предыдущими результатами тестирования. Какого хрена? Я выпучил глаза, абсолютно утратив дар речи, и что-то невнятно промямлил, прежде чем сумел взять себя в руки. Значит, родитель... Уже не... уже не родитель. Бывший родитель становится новым Бобом. И мы прогнали процесс в течение нескольких поколений так, чтобы обе стороны создали древо своих клонов. Результаты не противоречат друг другу. Но... как? У нас, разумеется, есть теории на этот счет. Мы полагаем, что это какой-то вид сплетения информации. И я использую это выражение намеренно потому что декогеренция не ограничена скоростью света. Мы проводили этот эксперимент, когда две версии находились в нескольких световых минутах друг от друга. Если мы активируем их с разницей в несколько секунд, тот, кто активирован первым, всегда ведет себя точно так же, как и оригинал. Словно первый включенный получает душу. А второму приходится искать новую, рассмеялся Хью. Подобное предположение уже было высказано, И притом неоднократно. Но, думаю, все считают, что это просто метафора. А реальное объяснение? У нас есть две точки зрения. Приверженцы первой гипотезы считают, что мы находимся в симуляторе. И что он не может обрабатывать два отдельных, но идентичных объекта. Возможно, в них есть какая-то квантовая подпись, которую нужно изменить. Если так, значит, программа скверная. Хью кивнул, его лицо осветила улыбка. «Все зависит от решений, которые принимаешь в ходе разработки, верно?» «В общем, вторая группа считает, что репликативный дрейф вызван теоремой о запрете клонирования. Иными словами, второй Боб не может быть идентичен первому, потому что это нарушит законы квантовой механики». Хью умолк и в течение нескольких миллисекунд задумчиво смотрел в пустоту. «Более того...» Кто-то предположил, что если теорема о запрете клонирования применима к репликантам, то применима и теорема о запрете удаления. Ты понимаешь, что это значит? Жизнь после смерти? Да? Кроме того, из этого следует, что лично ты, возможно, не просто копия изначального Боба, но фактически его восстановленный разум или душа, называй как хочешь. Хью сделал паузу и задумчиво посмотрел в пустоту. Вот почему мы тратим столько усилий на создание истинного искусственного интеллекта. Нам нужно то, что действительно обладает контрфактуальной способностью и огромной мощностью процессора. Именно для того, чтобы отвечать на подобные вопросы. 42. Но невероятно огромный и способен изучить миллиарды возможных объяснений и сузить их число до какого-то небольшого множества которые мы теоретически могли бы проверить. А в свободное время пусть изобретает двигатель для полетов со сверхсветовой скоростью или еще что-нибудь. Мы думаем, что это самый важный проект Бобов со времен войны с другими. Хью, казалось, собирался что-то добавить, но закрыл рот. Снова он ведет себя так. Либо у него какой-то нервный тик, либо он очень хотел что-то сказать, но не мог. Я моргнул вновь, фокусируя внимание на происходящем. А, ладно. Оставим эту тему для долгих перелетов между системами. А пока что давай разберемся с более насущной проблемой. — Точно? Я прочел твои записи и быстро осмотрел Мэнни. Ты просто очистил их от бродяг, да? — Не совсем. В каждом осталось еще парочка. На самом деле тебе стоит просто взять запасной. Если ты направишься в мою сторону, то идти придется долго. А если пойдешь в противоположном направлении, то мы удвоим нашу производительность. А стоит ли нам вообще объединяться? Ну, то есть группу отпускников мы создать не сможем. Возможно, стоит просто удвоить территорию, которую мы осматриваем. «Предлагаю компромисс», — сказал я, немного подумав. «Двигайся в мою сторону, и если мы действительно объединимся, то сможем принять решение. А если один из нас узнает что-то конкретное насчет местонахождения Бендера, мы заново оценим ситуацию». Сойдет, сказал Хью и встал. «Похоже, нам снова придется действовать по обстановке». Он моргнул и исчез. Несколько миллисекунд я смотрел в то место, где он только что сидел. Душа. Жизнь после смерти. И столько лет был атеистом. Неужели мне в конце концов придется брать свои слова назад?